Глава 61. Кирус Лерго пришел аккурат к обеду, приветствовал меня и мою компаньонку, высидел положенное время, даже не заикаясь о том, что, собственно, является целью его визита. Вяло поковыряв десерт и поблагодарив, дождался, пока Киргинзо скромно усядется в уголке с вязанием. Сета зажгла для нее лампу, за окном сгущались хмурые осенние сумерки. Мы же с Кирусом, наоборот, пересели поближе к камину, Сета поставила на высокий столик между двух кресел чайные чашки, заварничек и маленькую вазочку с зефиром. Чайник с кипятком попыхивал на специальной подставке у огня. Кирстефания, у меня к вам несколько необычная просьба. Кирус Лерго, неужели дела вашего брата идут плохо? Нет, Кирстефания, как раз там все просто отлично. Как вы и советовали, подняли цены, сделали игрушки, оформили зал для свиданий. Надо сказать, что он никогда не пустует. Тогда, что же является целью вашего визита? Кирстефания... И замолчал. Пауза была неловкой. Я не понимала, что смущает Кируса. Кирус Лерго, если вы не скажете, в чем суть проблемы, я не смогу вам помочь. Кирус Лерго вздохнул и решился. Книга, Кирстефания. Вы же ее уже использовали, и она вам больше не нужна. Вы не могли бы... Продать ее мне». Надо сказать, Кирус изрядно удивил меня. «Ну, хорошие книги собирают в библиотеку и иногда перечитывают. Так что значит, его заявление уже использовали, и она вам больше не нужна?» «Кроме того, если он автор, как заявил Кирус Терина, то у него должны быть свои экземпляры. Или в этом мире что-то происходит по-другому?» «Кирус Лерго, я вполне могу выполнить вашу просьбу», но не слишком понимаю, почему вы просто не купили себе томик в книжной лавке. Кирус несколько растерялся, но ответил. «Потому, Кир Стефания, что два года назад книгу печатали в столице, а не в Котенгу. У меня был том, но, увы, пропал вместе с одним из вещевых мешков, когда я застрял в дороге из-за поломки кареты на постоялом дворе». При разговоре... Кирус столь явно ощущал себя неловко, что я решила больше не бередить ему нервы, а просто попросила подождать немного. Правда, так и не поняла, почему он сам не отправился в лавку и не купил себе книгу там, но раз уж ему нужна именно моя книга. Сама сходила в кабинет, где только начала заполнять полки библиотеки и принесла ему том. Вот, пожалуйста, в этом экземпляре присутствуют все листы. Кирус вскинул брови. «Простите, не понял. Что значит «в этом экземпляре все листы»?» «Ну, первый том я увидела и купила случайно в лавке с пряностями. Там утрачены несколько страниц. А вот эту книгу я купила только вчера. Она новая и целая». Брови Кируса поднялись еще выше. «Кир Стефания, а позвольте спросить, зачем вам понадобился второй экземпляр? Я хотела узнать, чем кончилась история с тем молодым ристом, лейтенантом что попал под обстрел воинов аникару в книге не хватало четырех страниц новую я купила только вчера но раз вы автор, то думаю вам она нужна больше из за четырех страниц целую книгу вы купили из за четырех страниц да возможно это несколько расточительно я почувствовала себя чуть неловко, но мне очень хотелось знать чем все закончилось кроме того книга мне понравилась И я хотела сохранить ее в своей библиотеке. Внимательно глядя мне в глаза, Кирус спросил: Кирстефания, вы действительно читали ее? Тут уже растерянность ощутила я. Кирус Лерго, я отношусь к вам с симпатией после той истории с кражей налога. Я вам благодарна за эти деньги, но я совершенно не понимаю цели и смысла ваших вопросов сейчас. Я не понимаю, почему вы все переспрашиваете. Вы что, ставите под сомнение мои слова? «Молодые Кир не читают таких книг?» «Я верю вам, но это меня очень удивило». Тут я решила заодно прояснить для себя некоторые моменты. «Киру Слерго, а почему вам понадобился именно мой экземпляр книги? Не проще было купить его в лавочке у морского рынка?» «Кир Стефания, я даже не знала о том, что книгу до сих пор продают». Я писал издателю, и год назад получил ответ, что у него не осталось ничего на продажу. Тираж был невелик, всего 500 экземпляров. Я не додумался, что ее можно найти здесь, а не в столице. Кирус Лерго, скажите, пожалуйста, а когда вы познакомились с Кир Армой? Кирус помолчал, что-то решая про себя. Потом все же ответил. Почти 15 лет назад. Совершенно случайно. Она... Она была светлым человеком. «Что-то подсказывает мне, Кирус, что это было не светское знакомство», продолжала аккуратно выспрашивать я. Улыбка Кируса стала чуть задумчивой, как будто человек вспоминал что-то приятное и светлое. «Знаете, Кир Стефания, а вы правы, совершенно не светское. Кир Арма и капитан Вельм собирались тогда перебираться с Орейго на континент насовсем». Раньше они бывали тут только наездами. И по дороге выручили из большой беды одного наглого и бестолкового щенка. Можно прямо сказать, спасли ему жизнь. Это было как раз после той самой битвы с Аникару. Значит, Кирустерина сказал правду. Впрочем, слова Кируса и тогда вызвали у меня шок, но не недоверие. Кирустерина всегда отличался аккуратностью в делах и словах, а Сидел у каминной машинально поглаживая пальцами новый кожаный переплет книги и улыбался своим мыслям. «Знаете, Кируслерго, раз уж вы решились забрать мою книгу, то, возможно, вы расскажете мне, чем кончилась эта битва. Вчера я так и не успела дочитать «Три капитана». Мне кажется, будет совершенно честно, если в знак благодарности вы сами расскажете мне все. Может, это было и не совсем честно, прихватить Кируса в таком расслабленном и сентиментальном состоянии, а потом надавить этой благодарностью. Но, скажу честно, мне было безумно интересно услышать все от очевидца. Думаю, что тогда, будучи, как он сам выразился, щенком, Кирус Лерго пережил настоящее приключение. Возможно, даже и не одно. «Давайте я налью вам чай». Я подала ему большую чашку янтарного напитка, подвинула зефир, от которого он небрежным кивком головы просто отказался, и приготовилась слушать. «Может, вы правы, Кирстефания. Моя семья... Понимаете, я очень люблю их всех, но им это... Ну, как-то неинтересно, что ли?» «Получается, я ни разу толком и не рассказывала о том времени. Наверное, именно поэтому и написал книгу. Мне хотелось выговориться». Как-то я обмолвился вам, что в свое время ухитрился доставить много неприятностей родителям. Да, так и было. В 13 лет я ухитрился сбежать из дома. Подростком я был крепким, высоким, добавил себе пару годков и прибился юнгой на большое торговое судно «Маринеро». Слушая прерывистый, не всегда точный хронологический рассказ Кируса Лерго, я готова была открыть рот, как восторженная дурочка. Это было потрясающе. Та самая экзотика и романтика дальних странствий, только грубее, реальнее, настоящая жизнь, а не вымороженные и приглаженные романтичные сказки. Я даже шевелиться не хотела. Боялась сбить его настрой. А Кирус все говорил и говорил, вспоминал и примитивный жесткий быт матросов, иногда о плюхе и конфликт с коком. Рассказывал, как на «Судне мираж» Грамотный, смышленный подросток приглянулся помощнику капитана, и тот в свободное время начал обучать парнишку учить карты, ориентироваться по звёздам и пользоваться компасом. Как менял суда и как попал в тот бой, разумеется, никто не собирался брать с собой мальчишку в опасное место. Тот молодой Рист не просто выжил сам, но еще и выволок на себе из-под обстрела раненого Лерго. И поверьте, Кир Стефании ему было не так и легко — Сам он был хоть и жилист, но не велик ростом и сухощав. Я весил, пожалуй, даже больше, чем рисцарту. Отдельно можно написать еще книгу о том, как они пробирались сквозь джунгли, ухитрившись заблудиться, как воспалилась рана, и рис связал юнгу и прыжок раскаленным кинжалом, и как воняло палёным. Тут Кируслерго остановился, как будто запнулся, глянул на меня. Простите, Кир Стефания, я слишком увлекся рассказом. Не подобает пугать юных Кир таким, такими гадкими вещами. Кирус Лерго, это не гадкие вещи. Пожалуй, я завидую вам. Он улыбнулся моей восторженности, и, пожалуй, мы первый раз посмотрели друг на друга с неким интересом. Прошу прощения, Кир Стефани и Кир Гинзо. Боюсь, я злоупотребил вашим гостеприимством. Уже совсем поздно. Но у вас так уютно, что я не заметил, как пролетело время. В этот раз мы простились значительно дружелюбнее, и Кирус пообещал заезжать в гости, если будет в Катенго по делам, просто так, на чашку чаю и поболтать. Нельзя сказать, что я хотела бы себе вот это вот все: голод, драки, стрелы, аникаро, но именно это была настоящая жизнь моего нового мира, тщательно скрытая от юных кир. И, безусловно, среди этих опасностей существовали более тихие и спокойные пути, не такие суровые маршруты и гораздо более спокойные местные племена. Мне было о чем подумать.